Глава пятая Можно было подумать, что в эти дни Олаф и его жена ждут двух разных гостей. Олаф готовился к защите своих владений, а Сванхит — к пиру в честь родича, если он и правда явился с миром. К сторожевому городцу у порогов на Волхове был выслан свинельд с двумя сотнями варягов, а сам конунг спешно собирал ратников с окрестных селений. У порогов Свенельд встретил Эйрика, сопровождаемого Эйловом с его ладожской дружиной, и там от имени Олова взял с гостя клятву на оружии, что тот не желает этой земле зла. Шесть морских кораблей Эйрика остались перед порогами, выше по Волхову их провести было нельзя, а войско Свенельд проводил до Хольмгарда, и оно устроило стан на лугах немного ниже по реке. К Свенельд привел самого Эйрика в сопровождении десятка телохранителей и старших хирдманов. Как человека равного происхождения и к тому же родича, Олаф и Сванхейт встречали Эйрика перед очагом. На Олове был сарацинский кафтан целиком из шелка с золотистыми птицами и цветами на красном поле. Сванхейт тоже надела лучшее платье. Рубашку тонкого беленого льна, отделанную у горла и на запястьях – золотисто-зелёным шёлком, красный хангерок, обшитый другим шёлком красно-синим. Между позолоченными наплечными застёжками у неё висели три ряда дорогих бус из сердолика, хрусталя и разноцветного стекла. На каждой её руке было по золотому браслету, шёлковое головное покрывало, обшито по краю цветным шёлком и золотым плетёным позументом. Неожиданный гость внимательно осматривал их обоих сверху донизу, Останавливая взгляд на дорогих тканях и украшениях, словно пытался по наряду хозяев оценить, чего стоит Хольмгарт. Сванхит радовалась в душе, что можно похвастаться немалой удачей, и тревожилась, не смотрит ли Эрик на это, как на добычу. Сам Эрик оказался рослым, на вид очень сильным мужчиной лет двадцати семи, с длинными, светло-рыжими, с медовым отливом волосами и золотисто-русой бородой. Крупные черты загорелого лица были правильны, но тяжеловесны. Светлые, золотистые ровные брови чуть нависали над серыми глазами, смотревшими пристально и сурово, но не угрожающе. Вид он имел очень внушительный, и привычка проламываться через жизненные превратности силой сказывалась и во взгляде его, и в повадке, немного медлительной, но уверенной. На плечевой перевязи у него висел дорогой меч-корляк с золоченой рукоятью, и взгляд гостя едва ли не раньше, чем на лица хозяев, устремился на два таких же меча на дальней стене позади престола. В таких вещах он знал толк. Ради летней жары на нем был не кафтан, а верхняя рубаха синего льна с отделкой красно-желтым шелком и серебряной тесьмой. На шее толстая плетеная серебряная гривна — а на ней висело с два десятка разнообразных персней, золотых и серебряных, носимая с собой казна, из которой он награждал своих людей. Несколько персней были у него на пальцах, а на запястье витой золотой браслет. Окинув все это быстрым взглядом, Сванхит отметила про себя слова, Асам родич явился к ним не в поисках куска хлеба. «Благодарю тебя, госпожа сванхей и тебя, Олаф Кононг, что вы приняли меня в своем доме», — густым низким голосом заговорил Эйрик, и при первых звуках женщины вздрогнули от чувства близости какой-то угрожающей стихийной силы. Речь его также была неспешной, но уверенной, как у человека, не склонного к болтовне, но мыслящего ясно и связно. «Я пришел к вам с миром» и хочу, чтобы между нами все сложилось мирно, как подобает у родни. «Мы тоже этого желаем», — ответила ему Сванхит. «Но только нам известно, что не всегда ты приходил с миром, даже к родне, поэтому не взыщи, что твой приход заставил нас насторожиться». «Не моя вина, что дед всю свою жизнь не хотел признать законность моего рождения». Эрик взглянул на нее, и в его глубоких серых глазах Сванхейт видела тяжеловесное упорство, но не злобу. Он сгубил моего отца, двух моих братьев, а меня гнал прочь с самого моего появления на свет. Но теперь его утащила Хель, а с твоим отцом, Оловом Конунгом, у нас нынче мир. «Прошу тебя, садись», — Сванхейт с облегчением указала Эрику на место за главным хозяйским столом. Мы рады предложить тебе угощение в нашем доме и просим богов, чтобы между собой нам никогда не пришлось ссориться. — А где же ваша прекрасная дочь Ульфхильд? Я немало о ней слышал и очень хочу, наконец, увидеть своими глазами. Положив руки на пояс, Эрик рассматривал знатных женщин Хольмгарда позади Сванхит, будто выбирал дорогой товар на рынке. Здесь были жены наиболее знатных приближенных Олова. Его брата Ветур, Ди Альмунда, Свенельда, Вильерада, Бергфина, Гемунда возглавляла строй Ульфхильд, одетая в белую сорочку с синей шелковой отделкой и голубой хангерок. Золотой пузумент на белом головном покрывали, золотая маленькая застежка сорочки и позолоченные наплечные застежки наводили на мысль о светилах среди голубизны неба и белизны облаков. Эрик глянул было на нее, но тут же взгляд его переместился к более яркой женщине, к Ветиславе. Поверх повоя у нее было наброшено и прижато дорогим очельем то знаменитое шелковое покрывало, покрытое узором в виде красно-золотых плодов граната, которое свинельд привез ей с Хазарского моря. Юная, высокая, красивая, под этим покрывалом она привлекала взгляд и казалась не просто женщиной, но каким-то чудесным живым деревом. В глазам было видно, что именно Ветиславу он счел наиболее похожий на дочь Конунга. Она отвела взор, смущенная его ошибкой. «Вот моя дочь!» — Олаф указал на Ульфхельд. «Она еще подойдет к тебе с чашей, а пока прошу сядь за стол. Поднимем кубки в честь наших богов и общих предков». «И богам, случается, иногда ссориться, но всякий раздор кончается миром», — подхватила Сванхит. Однако Эрик, хоть и послушался, не сразу отвел взгляд от Ветиславы, как будто ему было жаль расставаться с этим видением. Вслед за тем он не менее внимательно осмотрел Ульфхильд и почтительно склонил голову, приветствуя ее. Перед престолом Олова стоял короткий стол для него самого и его родичей. Олов сидел посередине, а от него по бокам с одной стороны были места для Сванхейд и Ульфильд, с другой — его брата Ветурлиди с женой и Эйрика. Ульфхельд поднесла чашу отцу, чтобы он воздал честь богам и передал ее другим мужчинам она ощущала на себе внимательный изучающий взгляд Эрика, но не подавала вида, давно привыкнув, что на нее все таращатся. Ульфхельд приучилась держаться невозмутимо, как настоящая валькирия. Приготовления Сванхит не пропали даром. В двух больших корытах внесли порубленную и запеченную с чесноком тушу бычка. Олаф стал делить ее на части и рассылать, глядя по заслугам каждого. Сперва своему брату, потом... Эрику, как гостю из рода конунгов, потом Альмунду с сыновьями, Бергфину, Хальтеру, славянским старейшинам. Каждый кусок Эрик провожал внимательным взглядом серых глаз, запоминая порядок угощения и близость того или иного мужа Олову. «Хотелось бы узнать, Эрик, есть ли какие новости?» — начал Олов, когда три чаши были подняты и гости утолили первый голод. «Давно ли ты м -м, виделся с родичами? Как прошел весенний тинг в Упсоле? До нас доходило, что ты и Олов, сын Бьорна, мой тесть, пришли к соглашению после смерти старого Бьорна. Хотелось бы знать, каковы отношения между вами сейчас». «Сейчас мы в мире», — ответил Эрик, оторвавшись от кости, которую обгрызал крепкими белыми зубами, с неторопливой сосредоточенностью и упорством, придававшим его облику нечто звериное. На весеннем Тинге Олов был провозглашен конунгом Свеев. Сванхет не сдержала радостного восклицания. Ее отец наконец-то стал конунгом. Ему самому было около пятидесяти, и он давно беспокоился, что умрет раньше своего бессмертного отца, так и не получив престол. И это при том, что уже лет двадцать именно он нес все самые утомительные обязанности Конунга, вроде зимних объездов страны и бесконечного разбора судебных дел. В глубине души Сванхит испытывала признательность к своему непримиримому двоюродному брату, война с которым доконала упрямого деда. «За мной остался Вик Бьорко, Коункс, Горд и Готланд», Когда Олаф умрет, мы с его сыном Бьерном молодым будем на равных правах притязать на престол и пусть свей выберут, кто им больше нравится. Я очень рад, что у вас наконец-то наступил мир. А как у вас? Не так хорошо, как хотелось бы. Зимой в части моих владений возникли волнения, и хотя мир был восстановлен, мне придется приложить усилия, чтобы полностью истребить. Враждебные настроение», — сказал Олаф, отчасти опасаясь, что Эрик попросит у него помощи. «А когда это произойдет, нам нужно будет подготовить большой поход по рекам на восток до Булгара». «Я знаю, я встречал твоих людей. Ингемунд веселый, да? Он сказал, что тебе нужны опытные люди для похода. Об этом я тоже хотел поговорить. Тут все одно к одному сходится». Хозяева дома во все глаза наблюдали за Эриком. Он производил двойственное впечатление. Человека простого, но не глупого. Вроде бы миролюбивого. Но в каждом его легком движении, во взгляде, будто идущем из каких-то таинственных глубин, сказывалась возможность быть опасным. Его крупные руки двигались точно и мягко. Но, казалось, стоит ему сжать кулак, и удар его будет сравним с ударом камнем. Олаф знал, что Эрик провел всю жизнь в борьбе, а значит, привык добиваться своего силой. И было очень важно понять, что именно он здесь считает своим. Если бы ничего, то он бы и не приехал. Я еще прошлым летом встречал немало людей, которые были в том сарацинском походе. Они потом нанялись ко мне. Они рассказали про ваши дела, про раздор с хазарами. Мой дядя Олов предупреждал, что тебе может понадобиться поддержка. Я был у него в Упсале на Дисаблот. Он сам меня позвал, чтобы, как он сказал, закрепить примирение. Вот как. Так ты приехал, чтобы оказать поддержку мне? Почему бы и нет? Ты ведь муж моей сестры. Кого же мне поддержать, как не тебя? А здесь все хорошо сходится. У каждого из нас есть то, в чем нуждается другой. Тебе нужен отважный человек, сильный дружины, чтобы помочь уладить твои дела. У тебя есть земли, но нет сына наследника. Зато есть незамужняя дочь. Эрик повернул голову в ту сторону, где сидела на другом конце стола Ульфхильд, но увидеть ее со своего места не мог. Если мы станем родичами еще раз то все устроится, я буду служить тебе и твоей земле, и, может быть, стану здесь конунгом после тебя. По столам пробежал изумленный ропот. Жители Хольмгарда и окрестностей внезапно увидели своего будущего конунга. Олову не было еще сорока, и он, человек среднего роста, худощавый и крепкий, мог прожить еще и лет двадцать, так что о преемнике для него никто особо не задумывался, кроме его жены а госпожа Сванхит, на десять лет моложе мужа, родила уже четверых детей и намеревалась родить еще столько, сколько понадобится, чтобы престол не остался пустым. Обнаружив вдруг, что на место этих будущих младенцев объявился охотник, огромный бородатый детина, она немела от изумления. — Это как в сагах о древних временах, — первым нарушил потрясенное молчание лиди Он тоже тут был не лишним. Случись Олову умереть завтра, его наследником стал бы младший брат. В сагах часто рассказывается, мол, некий конг был старый дряхал, имел большие владения единственную дочь, а его земли осаждали берсерки, йотуны или еще какие враги. Ты понимаешь, о чем я, — дружелюбно кивнул ему Эйрик. Э-э-э... Олов хоть и соображал быстро, не сразу пришел в себя. Никогда еще на его престол не заявляли притязаний с такой простодушной наглостью. Ты... ты так сватаешься к моей дочери? Ну, конечно. Эрик ему кивнул, дескать, чего же тут не понять. Я вижу, она такая красивая, молодая женщина, и, говорят, уже давно вдовеет. Мы как раз друг другу подойдем. Как медведь подойдет молодой Лани, подумала Сванхит, но не возразила. Между Эриком и Ульфхельд разница в возрасте была та же, что между самой Сванхит и Оловом. А за рост и силу мужчину не упрекнешь. Но родич, Сванхит наконец обрела дар речи, мы надеемся, Дисы пошлют нам сыновей. Может, и пошлют, но если их пока нет, они когда еще вырастут, и от них будет толк? Лет пятнадцать придется ждать. От меня толк будет уже сейчас, хоть завтра. Твой отец мне подсказал эту мысль, так что он одобряет мое судовство не сомневайся. Можно предположить, что Олаф мысленно пожелал дорогому тестю разных веселых плясок с троллями, чтобы те долго катались на нем верхом, а в конце съели заживо. Замысел понять было нетрудно. Чтобы вернее избавиться от беспокойного родича, Олаф-тесть и его сын, Послали его за море, да, в хорошую приманку, и предоставили Олову зятью решать, отправить Эрика сражаться с какими-нибудь врагами, чтобы избыть его без вреда для чести, или выдать за него дочь, и тем избавиться Иоланд от его дальнейших посягательств. Олов встретил взгляд глубоких серых глаз. Те смотрели со смесью простодушия и затаённой насмешки. Нет, Эрик был далеко не глуп. Это был его способ делать дела. Сразу объявить, чего хочет, а дальше смотреть, как это будет принято. Хитрости он считал для себя слишком скучными и шел самым коротким путем, пролом. Ты ведь не должен давать ответ прямо сразу, подбодрил Олова гость. Если ты сперва хочешь испытать меня, то это законное желание. Может, ты хочешь, чтобы я что-нибудь для тебя сделал, истребил каких-нибудь твоих врагов, или собрал дань с каких-нибудь мятежных владений. Я все это могу». «Как приятно звучит», — пробормотала Сванхит. Каждым словом двоюродный брат умудрялся ошарашить ее заново. «Речи твои, родич, будто сладкий мед. Я знал, что мы столкуемся». Со спокойным удовлетворением ответил Эйрик. «Э, «Погоди!» — Олаф опомнился. «Впервые в жизни у него возникло чувство, что он, сидя на собственном престоле в собственной гриднице, не управляет ходом событий. Мы еще не решили. Моя дочь...» «Она не слишком расположена к замужеству. Если ты сумеешь уговорить ее, то я не стану возражать». «Может, Олаф недостаточно обдумал эти слова...» В Эрике было нечто такое, что направляло все по его воле, даже когда он молчал. Нолов был уверен, что в отвращении к браку с кем бы то ни было Ульфхельд превзойдет даже упрямую великаншу Герт, дочь великана, красавица, покорившая своим видом Фрейера, но не пожелавшая сразу отвечать на его страсть, и ее пришлось долго уламывать и запугивать, прежде чем она назначила Фрейеру свидание через девять ночей поэтому уговорить Ульфхельд и было самым невозможным делом. «Ульфхельд, что ты об этом думаешь?» Сванхейд повернулась к падчерице. Ей было очень любопытно, что ответит на это валькирия Холмгарда. «Да, да, очень хочется знать, что ответит Ульфхельд», — подхватил Альмунд. Ульфхельд, когда все взоры обратились на нее, не сразу подобрала слова. Притязания на ее руку, изложенные так просто и внезапно, заставили ее растеряться. Она не верила своим ушам. Не смеется ли над нею этот рыжий морской конунг? Он думает, что может вот так явиться, как снег на голову, и заполучить ее, да и владение ее отца в придачу. Я начала наносеклась. «Ты, Ду?» Она хотела говорить, и не могла. Она вроде бы закашлялась но вскоре стало ясно, что ее душит смех. Повисла неловкая тишина. Все в гриднице смотрели на ульфильд а она пыталась подавить веселье, отлично понимая, как оно неуместно. Зрелище было удивительное. Уже года полтора никто не видел, чтобы ульфильд смеялась. Правда, этот смех был больше похож на рыдание, и, стараясь успокоиться, она вытерла слезы с глаз. «Выпей воды», — Сванхейт протянула ей чашу. Ульфхельд взяла и чуть не пролила воду на платье. У нее дрожали руки. «Прости», — суховато сказал олов Эрику. «Это большая неожиданность для нас, как ты понимаешь. И для моей дочери особенно». «Не беда», — невозмутимо ответил тот. «Всякая женщина волнуется, когда к ней сватаются». «Ты? Должно быть...» — начала, наконец, Ульфхельд, когда к ней вернулся голос. Ты, Эрик, должно быть, мало знаешь обо мне. Отчего же мало? Эрик сидел, повернувшись к ней и опираясь локтем о стол, чтобы лучше видеть невесту. Я в Бьоркане мало слышала тебе. О том, что ты была замужем за сыном одного южного конунга, но тот год или два назад погиб в сражении. Это хорошая смерть, ее нечего стыдиться. Мой муж, Грим конунг был убит подлым образом хазарами хотя не давали нашему войску обеты мира я дала клятву не выходить замуж пока мой муж не будет отомщен только я могу это сделать укажи мне виновного виновным следует считать хакан бековый тилли но зато подлое нападение уже было отомщено так же суховато ответил олов Осознавая, как далеко заходит дело и как трудно будет сдать назад, он несколько помрачнел. Требовать второй месте — это уже слишком. Так в чем же затруднение? «В том, Эрик, что никто из тех, кто желает получить меня, не остается в живых надолго», торжественно и грустно ответила Ульфхильд. «Мой муж был убит в первом же своем походе, хоть и покрыл себя славой. Тогда я, хоть и не было у меня большого желания, пообещала выйти за Годрада сына Альмунда, обещавшего отомстить за грима. И он отомстил, но сам был убит в бою. Я будто Валькирия, тот, кто желает моей любви, обретает смерть. Но оба эти человека погибли славной смертью. Да уж в этом нет сомнений. Не так уж это и плохо. Они уходили в бой с надеждой на счастье и в смерти обретали славу. Ты, Эйрик, желаешь такой славы? Ульхель даже немного наклонилась к нему. Надежды, за которую придется заплатить жизнью. Эрик немного подумал. «Не в моих привычках уклоняться от боя. Если это будет битва с судьбой, может быть, моя удача победит? У меня, знаешь ли, сильные диссы. «Я вижу, ты мужчина, что не боится действовать!» — воскликнула Сванхит, не зная, восхищаться его отвагой или без безрассудству. «Это многим известно. Нашим родичам в Свеоланде тоже». Олаф еще раз мысленно послал к троллям родичей в Свеоланде. Чем дальше, тем яснее он представлял себе чувства своего тестя, Олова, который жаждал услать племянника подальше. Почти не двигаясь и, мало говоря, тот будто опутывал гридницу и людей в ней чарами, набрасывал невидимую сеть, и то, что вчера показалось бы безумием, теперь выглядело разумным и возможным. «Ты готов обручиться со мной?» Хотя знаешь, что это может стоить тебе жизни, Ульфхильд с недоверием смотрела на столь отважного жениха. Причем он видел ее впервые, и в его спокойных, проницательных серых глазах не было ни единой искры любовной страсти. Правда, и равнодушными их нельзя было назвать. За Ульфхильд он как будто видел нечто большее, для чего сама Ульфхильд была лишь средством. «Я готов». Эрик перевел взгляд на Олова. «Скажи, Олаф Конунг, какое дело ты желаешь поручить мне?» Олаф переглянулся с женой. Оба они были людьми умными, и их не так-то легко было сбить с толку. Но теперь каждый будто спрашивал другого. «Я не сплю? Все это мне не мерещится?» «Ты, Эрик...» — медленно и внятно начал Олаф. «Берешься исполнить любое мое поручение, чтобы в награду получить руку моей дочери?» «Ты все правильно понял». «Ты, Ульхельд, согласна выйти за Эрика, если он исполнит мое поручение?» Это второе изумляло Олова куда больше первого. «Если он выполнит порученное и вернется живым?» ульфильд слегка повела плечом. «Я его предупредила. И никто не скажет, будто я обманом заманила достойного человека на гибель. Ведь так?» Она окинула взглядом ряд изумленных лиц за столом. «Ведь так, Свенельд!» ульфильд вдруг вспомнила, как прошлой зимой на Йоль Свенельд назвал ей условия, на которых его брат возьмется за ее месть. «Люди не упрекнут нас?» так если эрик совершит нечто равное нашему походу на упу мой брат в волгале не будет в обиде пусть даже обещанное ему достанется другому вот как все хорошо пробормотала сванхит даже мертвый не в обиде так чего же ты олов от меня хочешь спросил эрик прямо сейчас олов не мог ответить на этот вопрос Еще несколько дней ушло на обсуждение. Раньше Олаф не намеревался предпринимать новых походов в Мерямаа до наступления зимы, но теперь все переменилось. Полгода содержать дружину из трех сотен человек, которые ничего не будут делать, было бы слишком накладно и хлопотно. «Да почему не сейчас?» — говорил Свинельд, весьма близко к сердцу принимавший усмирение мятежной Мерямаа. «Туда можно дойти и на лодках». «Будет волок между Мстой и Малогой, но тамошние славени еще зимой рубили деревья для гатей. Мы на обратном пути видели, они сделали много. Сейчас земля уже подсохла, путь накатан, где мы зимой обозами ездим. Останется положить бревна на топкие места, нападать на нас там некому. Это же не степи, к висле. буртасы там табунами не носятся». Оставлять охрану при лодках будет ни к чему. Можно каждую волочь силами двух дружин, потом возвращаться за второй. Возьмем у лошадей, сколько найдется. Так весь волок можно пройти дней за пять. Клади десять, — предостерег более осторожный Бергфин. На руках больше роздыха в день не пройти. С лошадями — двух. Допусти да десять дней. До конца лета времени хватит. А Меря сейчас нас не ждет. Можно войти Занять арки -вариш, привести все роды к покорности, взять со старейшин клятвы и пусть Эрик живет там до зимы. А зимой соберет дань, дальше видно будет. Может, он вернется, а может...» «Я думаю, было бы разумно оставить его там», — сказал Олов, «хотя бы на те несколько лет, которые нам понадобятся на улаживание дел с Булгаром». «Я бы тебе посоветовал рассчитывать на то, что дружину...» «Нужно будет держать там постоянно», — добавил Ветур Лиди. «Теперь вся земля Мери — серебряные поля, ведь через нее мы будем получать серебро и прочее. И Мери еще не раз попытается сбросить узду, и другие могут пожелать завладеть этой землей. Нам нужна уверенность, что больше хазары даже носа туда сунуть не посмеют. Сильная дружина там лишней не будет, и если она обеспечит полный сбор дани...» и безопасный торговый путь, то и содержание свое оправдает. «Хотелось бы мне, чтобы со мной пошел кто-то из твоих людей, Конунг», сказал Эрик. «Я ведь совсем не знаю тех краев, ни дорог, ни людей, ни их языка и обычая. Думаю, сыновья Альмунда не откажутся к тебе присоединиться». «Прости, Конунг, но я бы не хотел». Спокойно, однако уверенно ответил Велерат. «Ты знаешь, что той мой тесть. Если Меря не примирится с тем, что в ее земле появится варяжская дружина из трех сотен человек, да еще и останется там жить, да еще и миряне должны будут ее содержать, произойдут столкновения, а мне не хотелось бы выходить с оружием против деда моих детей. Этим можно навлечь проклятие на них самих». Но мы надеялись, что это родство заставит Тойсара хранить с нами мир и дружбу. Он и хранил, пока мог. Но тогда ведь и мысли не было о том, что где-то возле арки Варежа появятся три сотни твоих людей. Мы приходили туда в числе трех десятков и почти сразу уходили. Перемены слишком велики, мере они покажутся нестерпимыми, и едва ли все пройдет гладко. Прошу, не требуй от меня воевать с собственным тестем. «А ты, свинельт?» Олов посмотрел на старшего из братьев. и ведь через брата родич и тебе. Он мне достаточно близкий родич, чтобы я не выходил против него с оружием. Но от участия в походе я не отказываюсь. Может, мне удастся с ним договориться. Особенно, если ты дашь мне две сотни копий. Это, может быть, склонит Мерема к благоразумию и обойдется без крови?» «Да услышат тебя боги!» Было видно, что такой исход Олаф посчитал бы за чудо. Вокруг Хольмгарда закипели работы. Всякий свободный от сенокоса и огородов трудился возле лодок, на которых войско несколько лет назад вернулось с востока. Часть из них, самые изношенные, тогда еще порубили на дрова. Но поскольку с прошлого года Олаф замышлял этим летом поход на Булгар, уже были построены новые лодки. Предназначенные для речных переходов, они были невелики и вмещали человек 10-12 каждая. Их требовалось заново просмолить, оснастить веслами, канатами, парусами, сходнями, черпаками, приготовить запасные мачты и рули. Отовсюду свозили припасы. Сейчас, в разгар лета, до жатвы и созревания овощей, собрать достаточной еды на 500 человек на месяц-другой было бы почти невозможно, но Олаф еще прошлой весной... Нарочно ради дальнего похода велел выжечь достаточное количество леса и посеять рожь, полбу, пшеницу, горох и весь огромный урожай первого года приберег для войска. Тем временем нужно было решить и другое важное дело с обручением Ульфхельд. Дочь Конунга даже развеселилась, видя, к каким важным следствиям привело внезапное появление нового жениха. «Мы обручимся с тобой сейчас». «А свадьбу справим, когда будет собрана зимняя дань?» — спросил у нее Эйрик, когда ближайшие цели похода между мужчинами были определены. «Не подумай, будто я намерен уклониться от своих обещаний», — сказал ему Олов. «Но я бы не советовал тебе спешить с обручением. У моей дочери был муж, он погиб. Годрад только обручился с ней и тоже погиб». Я не желаю тебе гибели, клянусь глазом Одина. Я хочу, чтобы ты с успехом выполнил все задуманное и не заплатил за это жизнью. Но, может, здесь и нет вины госпожи ульфильд Ее мужья, то есть те отважные люди, искали славы, и из таких многие погибают в бою, даже не будучи связаны ни с какой женщиной. Может, ты и прав, но простая осторожность требует не спешить. «Осторожность ведь не исключает храбрости, да, свинельт?» «Лучше нам сделать так. Когда дань будет собрана и привезена сюда, с этого дня ульфильд будет считаться твоей, и ты получишь право в любое время приехать, чтобы справить с нею свадьбу. Тебе будет виднее, когда лучше это сделать. Или, может, она поедет туда к тебе?» Олаф вопросительно взглянул на дочь. Ну ведь тогда...» «Если все выйдет, как вы задумали, и Эрик останется жить в Меремаа, Ульфхельд тоже придется там жить», — воскликнула Сванхейт. «В ее глазах это было примерно как переселиться в Утгард». «И что же?» — Свинельд усмехнулся, вообразив Ульфхельд в Куда возле очага из валунов. «Если наши замыслы осуществятся, госпожа, в Меремаа жить будет ничуть не хуже, чем даже здесь». Эрик обдумал эти условия тогда решим так сказал он ты олов и ты ульфильд поклянетесь что не будете искать для нее другого брака пока не исполнится то что ты сказал когда я пришлю вам дань ульфильд будет считаться моей невестой пока я не приеду за нею или не приглашу ее ко мне в Меремаа а или или не погибну Даже Ульфхельд несколько переменилась в лице при этих словах. «Ты, пожалуй, даже отважнее тех двоих!» — вырвалась у Сванхейт. «Грима и Годрода! Ты ведь знаешь, что это обручение может принести тебе смерть!» «Я знаю, госпожа, что смерть принесет мне славу!» Эйрик слегка кивнул ей, потом перевел взгляд на ульфильд Но навстречу ей меня ведет надежда.